Мать позвала их снизу песклявым, как у комара, голосом: "Дети". Они спустились гуськом, шаркая ногами. В ванной на первом этаже стали мыть руки, с особым усердием на намыливая ладони. Потом все вместе вошли в кухню. Мать нарезала ломтиками прямоугольный кусок консервированного мясного фарша. Как только дети уселись за стол, не глядя на них, заговорила: "Мало того, что работаешь с утра до ночи, Приходишь домой, а здесь конь не валялся. Шляетесь допоздна. Отираетесь в подворотнях, черт знает с кем. Транжирите время в школьном хоре и всяких там кружках. Стол не накрыт, посуда не мыта, пол не метён, почта валяется на коврике у двери, а вас и след простыл. Кто-кто, а я уж знаю, что здесь творится. Вижу, чем вы занимаетесь. Дикари, вот вы кто. Водитесь со всякой шпаной. Что мне делать? Как прибрать вас к рукам? Никудышная дочь, два неслуха сына. Я слышу, слышу, что говорят люди. Думаете, покупатели удержатся, чтобы не позлорадствовать? Зайдет кто в лавку и с ангельским видом. Ну, миссис Тул, ваш старший растет не по дням, а по часам. Встретила его с пачкой сигарет в руках перед домом этой девчонки Барлоу. Я слушаю, и только улыбаюсь, как дура. Они, не небось, думают, бедная миссис Тул, каково ей смотреть людям в глаза. Дети совсем отбились от рук, позорят ее, затыкают сырыми картофелинами выхлопные трубы автомобилей, прокалывают шины, палят из мелкашек по уличным фонарям, снимают колпаки с автомобильных колес, срывают дорожные знаки, украли с полисадника у миссис Корелли статую Мадонны и перетащили ее на заднее крыльцо Санни Боя Брауна, околачиваются на улице с девчонками, настоящими шлюхами, свитера в обтяжку, на ногах цепочки, куда не повернусь одно и то же. — Но это ведь не про меня, мама. — Что? — Я же ничего такого не делаю. — Разумеется. Дженни ничего такого не делала. Все это выходки Коди. Но ей лучше было помолчать. Перл мигом переключилась на нее и с новой силой бросилась в атаку. — И ты тоже хороша. Выхожу в воскресенье из церкви, а ты стоишь с этой Мелани Миллер, одноклассницей из церковной школы. И что же я слышу? Прямо ушам своим не поверила. «Ах, Мелани!» — манерно передразнила она визгливым голосом, ничуть не похожим на голос Дженни. «Да чего мне нравится твое платье, вот бы и мне такое!» «Подумать только!» — обратилась она к сыновьям. «Платье — дешевка, клетка и та не подогнана, на подоле оборка, как на сельский праздник, а у пояса искусственные цветы. Надо же, так вырядить девятилетнюю девочку!» «Ах, вот бы и мне такое!» — вздыхает ваша сестра. А люди кругом смотрят и думают, бедная миссис Тул. Ей не по карману купить дочери даже дешевое платье с искусственными цветами. Целый день работает в лавке, как каторжная, а по ночам ломает себе голову, на чем бы сэкономить, как дотянуть до конца недели. Живет надеждой, что никто в ее семье не заболеет и не придется вызывать врача, платить ему за визит, молит Бога, чтобы ноги у ее детей не росли так быстро. А мать Мелани... Стоит оборонить при ней хоть слово насчет платья, сразу тут как тут. Такой уж она человек. Не успеешь оглянуться, она уже у двери. Миссис тул скажет. Вот у меня случайно остался каталог, ну, тот, по которому мы заказывали платье для Мелани. Если надумаете купить, такое же для вашей Дженни. Так я и допущу, чтобы моя дочь носила приютское платье. Я не позволю, чтобы она одевалась точь в точь, как другой ребенок. Нет уж, скажу я. Благодарю вас, миссис Миллер. Может, мне не все посредством, но если я покупаю платье, то швы у него должны быть заделаны. Не нужен мне ваш замечательный каталог, по которому вы заказываете дешевые платья без припуска на подол с безвкусными цветами из бархатной бумаги. Что же это творится на белом свете? Выходит, я недостаточно хороша для своей родной дочери? Неужели она не видит, как я из кожи лезу, чтобы у вас было все? Почему моя дочь водится с какими-то подонками? Зачем тащит домой всякое требье? Мы же одна семья, самые близкие друг другу люди. Что случилось? Как она могла предать семью? Перл спокойно села, словно раз и навсегда покончила с этой темой, и протянула руку за миской с зеленым горошком. Слезы ручьем текли по щекам Дженни, но она не проронила ни звука. И мать, казалось, не замечала ее. Коди кашлянул. Да ведь это же было в воскресенье. Ложка Перл застыла на полпути между миской с горошком и тарелкой. На ее лице появилось нечто вроде вежливой заинтересованности. «Да», — подтвердила она. «А сегодня среда». «Да». «Сегодня среда, черт возьми! Уже три дня прошло. Зачем вспоминать, что было в воскресенье?» Ложка Перл полетела в лицо Коди. «Выскочка!» Перл влепила ему пощечину. «Выродок! Чудовище!» Она схватила Дженни за косу и дернула с такой силой, что девочка слетела со стула. «Дурак! Балбес!» — крикнула она Эзри и треснула его по голове миской с горошком. Миска уцелела, но горошек разлетелся во все стороны. Эзра пригнулся и закрыл голову руками. «Паразиты!» — вопила Перл. «И почему только вы раньше все не передохли и не освободили меня? Почему я не похоронила всех вас в детстве?» Она поднялась наверх. Дети перемыли, убрали посуду, вытерли обеденные и рабочие столы, подмели кухню. Обнаружив крошку или пятнышко, они радостно набрасывались на них с кухонным порошком бонами. Задернули занавески на окнах, заперли заднюю дверь. На улице соседские ребята собирались играть в прятки, но голоса их были едва слышны. Точно их отделяло от дома Туллов не только пространство, но и время. Так в воспоминаниях или в странных, похожих на явь снах, возникают голоса и смех людей из давнего-давнего прошлого. В конце ноября, незадолго до дня благодарения, у них в школе появилась девочка по имени Эдди Табер. Коди, который сам не единожды переходил из школы в школу и всякий раз испытывал На собственной шкуре «Что значит быть новичком» мгновенно отметил вызывающий поворот головы, с каким новенькая вошла в классную комнату. В руке у нее была папка на молнии, что никак не соответствовало школьным правилам, а поверх юбки — подумать только — мужская рубашка на выпуск. Густые черные волосы придавали ее облику нечто цыганское, и это очень понравилось Коди притягивала ее манера гордо с презрительной миной входить в класс. «Такая же одинокая, как я», — думал Коди. В душе он считал себя одиноким. Поэтому после уроков он пошел следом за ней. Выяснилось, что она живет всего в квартале от них. А на следующий день догнал ее и пошел рядом. Похоже, Эдит обрадовалась его обществу и болтала безумолку. Время от времени она прихватывала у горла воротник, как взрослая. «Ее брат служит на флоте», — сказала она. «Обещал привезти ей шелковое кимоно, если вернется с войны живым. Балтимор — не такой уж шикарный город, а мисс Сондерс, учительница английского языка, похожа на кинозвезду Лану Тернер». Хорошо заметила она, когда у мальчишек волосы не зализаны назад, а свободно падают на лоб, как у Коди. Он провел пятерней по волосам и сказал, что, в общем-то, не уверен. Он всегда думал, что девочкам нравятся вьющиеся волосы. А Эдит ответила, что терпеть не может курчавых мальчишек. Остаток пути они молчали. Иногда Коди принимался насвистывать, и единственная песенка, которая пришла ему на ум, была «Эзрина, ясеневая роща». В среду Коди не удалось проводить Эдит. Его оставили после урока в школе а в четверг — День Благодарения. И потом до понедельника у них были каникулы. В четверг он все утро проторчал на веранде, хотя ноябрьский день выдался сырым и холодным. Глядя в сторону улицы, на которой жила Эдит, он изо всех сил раскачивался в кресле качалки. На пороге появилась мать, лицо ее раскраснелось от кухонного жара. «Коди, сынок!» — позвала она. «Ты здесь замерзнешь?» иди поколи мне орехи». Мать колдовала над скромным праздничным обедом. Индюшке не предвиделось, зато на сладкое обещан был пирог. Дом наполняли дразнящие ароматы, пахло пряностями и еще чем-то необычным. Будь у Коди хоть капля надежды увидеть Эдит, он постарался бы задержаться на веранде. После обеда они сели играть в «Монополию». Обычно дома Коди не разрешалось участвовать в играх из-за его бзика, очень уж ему хотелось выиграть любой ценой. Он всегда стремился к победе, во что бы ни играл и всегда побеждал. Ему помогала спортивная злость. Победа для него действительно была намного важнее, чем для остальных. Иногда он жульничал. Водилось за ним и такое. Коди хотел непременно быть первым, даже если другие не подозревали, что участвуют в состязании. Он больше всех съедал арахиса, быстрее всех очищал кукурузный початок, первым дочитывал до конца страницу очередного комикса. «Уходи», — слышал он, когда приближался к играющим, непринужденно тасуя колоду карт или подбрасывая в руке кости. «Ты же знаешь, мы больше с тобой не играем». Но в тот день они приняли его. Он старался сдерживать себя. Но стоило ему купить гостиницу на самой выгодной клетке «Бордуок» и он уже был не в состоянии совладать с собою. «Господи!» — сказала мать, — «как же я могла позабыть! Неужели он тоже играет с нами?» Но она улыбалась. На ней было нарядное платье из голубой шерсти, стянутые в пучок волосы, слегка растрепались. Она выглядела спокойной и умиротворенной. Она тоже бросила свою фишку утюк на бордуок и промахнулась. А Эзра попал. У него, разумеется, не хватило денег заплатить за постой. Коди попытался одолжить ему недостающую сумму, потому что терпеть не мог, когда противники сдавались без боя. И был счастлив, если кто-то брал у него взаймы крупную сумму и продолжал сражаться. Нет, сдаюсь. Эзра по беспомощно поднял руку, так что Коди пришлось продолжать партию с Дженни, а потом только с матерью. Они сражались до конца, когда фишка матери очутилась на клетке Бордуок, а капитала у нее осталось всего-навсего три доллара. Коди был в восторге. Потом Дженни и Эзра насели на Коди и Перл, чтобы те показали их любимый скетч, просроченная закладная. Ну, пожалуйста, какой же без этого праздник? Перл и Коди дали себя уговорить, хотя уже порядком подзабыли текст. К тому же Коди никак не мог вспомнить заключительный танец. Этот скетч играли в семье Перл еще в те времена, когда она была девочкой. Его показывали на любительских конкурсах, ставили в драматических кружках. Перл исполняла роль Айви, попавшей в беду девицы, а Коди — злодея. Подкручивая свой нафабренный ус и зловещую ухмыляясь, он ворковал. «Айви, милая Айви, обопритесь на мою руку!» Перл с вытаращенными от ужаса глазами забивалась в угол. Дети считали, что она играет как настоящая актриса. Роль знает на зубок. Окидывает партнера сжиманным, девичьим взглядом, говорит на распев, по-старомодному. В финале появлялся герой и спасал ее. Стеснительные Эзра и Дженни в спектакле не участвовали, поэтому Коди приходилось исполнять также и роль героя. «Я выкуплю закладную на ферму», — обещал он девице и, обхватив ее за талию, в танце увлекал в столовую. В последнюю минуту Коди вспомнил весь танец, но Перл вместо «замужней жизни» сказала «занудный муж» и рухнула, задыхаясь от хохота. Дженни и Эзра трижды вызывали артистов. В сумерке Коди снова появился на веранде, и, не отрывая глаз, стал смотреть туда, где жила Эдит. Эзра тоже вышел на веранду и уселся в качалку. Хочешь, пойдем прогуляемся до Слуп-стрит? предложил Коди. А что там такого? На Слуп-стрит? Ничего особенного. Просто там живет одна знакомая девчонка. Эдит Табер. А Эдит? Ты что знаешь ее? У нее есть дудочка, на которой можно брать И бемоли, и диезы. У Эдди Табер? Да, у нее есть блок флейта. Ты, наверное, ее с кем-нибудь путаешь, сказал Коди. Не знаю, может быть. Коди помолчал, опираясь на перила веранды. Эзра мирно поскрипывал качалкой. Наконец Коди сказал. Такая, с темными волосами. Учится в нашем классе. Они здесь недавно, заметил Эзра. Ты когда видел ее? — Да только вчера, — ответил Эзра. Я шел из школы домой, играл на дудочке, а она догнала меня и сказала, что ей нравится, как я играю, и спросила, не хочу ли я посмотреть ее блокфлейту. и мы пошли к ней домой. — Домой? А она знает, что ты мой брат? — Вряд ли, — ответил Эзра. — У нее есть волнистый попугайчик, он все время икает и говорит «извините». А ее мама угощала нас печеньем. «Ты познакомился с ее матерью?» «Если у меня будет флейта, она гораздо старше тебя», — сказал Коди. Эзра с удивлением посмотрел на него. «Конечно. Ей уже четырнадцать с половиной». «На что же ей такой сопляк, как ты?» «Она хотела показать мне свою флейту». «Ну и дела», — вздохнул Коди. «Так мы пойдем прогуляться до Слуп-стрит, Коди?» «Нет», — Коди пнул ногой столб. «Как ты думаешь?» — спросил Эзра. — И если я попрошу маму, она купит мне на Рождество такую флейту. — Дубина! — огрызнулся Коди. — Идиот! Откуда у нее возьмутся деньги на твои дурацкие свистульки? — Ты прав. Денег у нее, конечно, нет, — согласился Эзра. Потом Коди ушел и запер за собой дверь, а когда Эзра стал дубасить по ней, Коди сказал матери, что это всего-навсего их ненормальный сосед, мистер Милледж на которого опять накатило. В понедельник утром по дороге в школу Коди снова высматривал Эдит, но так и не увидел ее. Она опоздала и появилась сразу после звонка. Он старался встретиться с ней взглядом, но она даже мельком не взглянула в его сторону, а уставилась на учительницу, которая объявляла распорядок дня. Когда прозвенел первый звонок, Эдит вместе с Юмикс и Гарри Смит направилась в класс. Похоже, теперь она уже не была одинокой. К третьему уроку стало ясно, она избегает его. Он не осмеливался подойти к ней. Ее все время окружали телохранители. Но где он допустил промашку? Он поймал Барбару Пейс, смешливую рыженькую толстушку, которая была чем-то вроде связной для всех парочек в их классе. — Что с Эдит спросил он Барбару. — С кем? — С Эдит Табер. Мы с ней вроде бы подружились, а теперь она и словечко мне сказать не хочет. А. кивнула Барбара и переложила учебники из одной руки в другую. Она была в мужской рубашке на выпуск. Кстати, чуть ли не половина девчонок в классе стали носить такие рубашки, подумал он. По-видимому, предположила Барбара, ей понравился кто-то другой? Мой брат? А кто это? Твой брат? Эзра. Мой брат Эзра. А я и понятия не имела, что у тебя есть брат. Барбара не сводила с него глаз. Во всяком случае, на прошлой неделе ей нравился я. Что же случилось? Видишь ли, — терпеливо объяснила Барбара, — она уже успела побывать в разных домах. Ребята собирались, и у нее, конечно, появились новые интересы. Теперь она, как бы это сказать, лучше разбирается во всем. И потом она не знала о твоей репутации. Какой такой репутации? Ну что ты пьешь, Коди, и все лето путался с этой дешевкой Лореной Шмидт, от тебя вечно разить табаком, а на день всех святых тебя чуть не арестовали. Это мой брат матрипался. Да при чем тут твой брат? Все говорят. Какой тут секрет? Ну я никогда не корчила себя святого, отрезал Коди. Эдит говорит, ты очень красивый парень и все такое, но она хочет дружить с мальчиком, которого можно — Уважать, — сказала Барбара. — Например, с таким, как Фрэнсис Элберн. — Фрэнсис Элберн? Этот слюнтяй? — Вообще-то он даже больше в ее вкусе, — сказала Барбара. — Да у него волосы вьются. — Ну и что? — Фрэнсис Элберн, Господи Иисусе! — Не поминай имя Господа в суе, — сказала Барбара.